В нем явственно виделось нечто дьявольское, нарушавшее известные законы природы. Плоскогорье перед нами высотой все 20 тысяч футов относилось ко временам седой древности, и климат здесь сделался непригодным для жизни не менее 500 тысяч лет назад, когда человека еще не существовало. Между тем, насколько хватал глаз, вдаль простиралась путаница каменных построек.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 А «миго» — мерзких снежных людях с Гималаев, о пнакотикских манускриптах, относимых ко временам, когда не возник еще человеческий род, о культе ктулху, о некрономиконе, о гиперборейских легендах про бесформенного цатогуа и связанное с этим половинчатым существом хуже, чем бесформенное племя со звезд.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 бесконечного разнообразия, неестественной массивности и решительного расхождения с привычными формами. Иным фигурам едва ли подобрал название Евклид, усеченные конусы со всевозможными нарушениями симметрии, вызывающие непропорциональные балконы, раздутые криволинейные опоры, диковинные пучки обломанных колонн,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 Нас снова бросило в дрожь. И если мы сохранили толику самообладания, то это следует признать чудом. У Данфорда сдали нервы, и он начал высказывать самые дикие и неуместные предположения о случившемся в лагере. «При виде мрачного наследия, немыслимо далеких эпох, у меня самого невольно возникали подобные же мысли, и оттого я тем яростней их отвергал». А у Данфорта,